Подготовили книгу к печати его ученики, среди которых был Александр Леонидович Мясников. Затем вышли крупные работы самого Мясникова, в которых он развивал идеи своего учителя об этом заболевании как результате серьезных нарушений нервной регуляции сосудистой системы. Ланг еще студентом был воспитан на идеях классического нервизма, самим павловым и гипертоническую болезнь расценивал как сосудистый невроз. Причину болезни он видел в очевидном воздействии чрезвычайных внешних раздражителей, конфликтных ситуаций, эмоциональных перегрузок. Чисто физиологических экспериментов, прямых, как у американских ученых, у Ланга и Мясникова, повторяю, не было. Но зато у них был огромный клинический материал, в том числе наблюдения, в трагические дни блокады Ленинграда. Лангу и его ученикам тогда пришлось столкнуться с особой, молниеносной, быстро развивающейся формой гипертонической болезни, которая так и была названа ленинградской или блокадной гипертонией. Страшный голод, холод, рвущийся на улицах и в квартирах снаряды, гибель близких, которых обессилевшие от истощения люди не могли даже похоронить, Роль таких чрезмерных эмоциональных потрясений, пережитых ленинградцами, была несомненна. А ведь психические травмы и различные нервные перегрузки, предшествующие заболеванию, хотя бы долгие перенапряжения в работе, были в жизни почти каждого из больных и обычными формами гипертонической болезни, которая в послевоенные годы дала четкий всплеск. Это оказались перенесенные людьми испытания и горести. Стоило только тщательно расспросить пациента о его жизни, чтобы убедиться в этом. И для Ланга естественным было попытаться самый ход развития заболевания объяснить теми же явлениями в коре мозга, какие Павлов и его ученики расшифровывали как основу экспериментальных неврозов, которые в свое время развелись у их подопытных животных, сперва случайно, во время катастрофического ленинградского наводнения 1924 года, а затем много раз послушно воспроизводились в опыте. И, используя их теорию, Ланг, а затем и Мясников утверждали, что их гипертоническая болезнь тоже результат перенапряжения нервных процессов в коре головного мозга но с особыми последствиями, ибо в таком случае нарушения не остаются в пределах коры больших полушарий, как при обычном неврозе, а распространяются на подкорковые отделы мозга. Там развивается стойкое возбуждение нервных центров, которые регулируют тонус сосудов, и эти центры посылают уже не отдельные команды, как подобает для упорядочения давления, а постоянный поток патологических импульсов и повышение артериального давления приобретает стойкий генерализованный характер. Кроме этого, оказывается, патологически возбуждены и центры, ведающие железами внутренней секреции, отчего надпочечники, например, выбрасывают в кровь избыточное количество норадреналина. А другие железы – другие гормоны. И если процесс вовремя не удается прервать, он приводит к резким нарушениям обмена веществ в организме. Из-за них возникает склероз артерий, почки начинают страдать от ишемии, затем в дело включается уже иренин, ангиотензинная система. А результат – тяжелые формы склероза венечных артерий сердца и атеросклероза сосудов мозга со всеми бедами, которыми они способны привести. 30 лет назад такие представления считались исчерпывающими. И в самом деле, идеи Ланга и Мясникова во многих моментах были воистину прозорливыми. Правда, теперь, когда мы знаем биохимические тонкости процессов, вся система явления предстаёт иной, но это естественно. Оценивались их работы у нас очень высоко. Лангу за его книгу, увы, посмертно, была присуждена государственная премия. Я эту книгу и работы Мясникова читал еще студентам. Написаны они превосходно. Прекрасный язык, стройная мысль. Все в них казалось ясным до конца. Заканчивая рассказ о гипертонической болезни, прибавлю вот что. В те годы заграницей работы советских ученых почти не переводили. И поэтому там их не знали. И еще... В 1958 году в Соединенных Штатах Америки была проведена специальная конференция, посвященная 25-летию первого воспроизведения экспериментальной почечной гипертонии.